Глава третья. Просыпаюсь от входящего видеозвонка через интернет. Тянусь к планшету, поспешно убавляя громкость, чтобы не разбудить малышку. И смотрю на экран. Сестра. «Да? Привет, ты куда пропала?» Как нарушно кричит в динамик. Приходится убежать из комнаты. Не хочу ничего говорить Насте до поры до времени. Сначала нужно самой во всем разобраться. Привет, да я телефон потеряла вчера вместе с кошельком. А чего шепотом? Это ты и кричишь, а я нормально говорю. Как дела? Быстро перевожу тему. Пока не родила, — хохочет. Ждем и держим кулачки. Спасибо. Как собеседование прошло? Честно? Да, расскажи, какой он? Понравился тебе? Делает хитрое лицо. Причём тут мои вкусовые предпочтения? И вообще я ему не подхожу. Нужна помоложе и погорячее. Так и сказал. «Нифига себе! Куда уж горячее тебя! Вон какая огненная!» Показывает на мои волосы. Блондинок любит. Ну и запросы. И вообще, оказалось, что никаких вакансий он не размещал. Так что я хотела тебя спросить, откуда ты взяла то объявление. Э, нашла? Слушай, не расстраивайся, думаю, он еще перезвонит. Настя делает озадаченное лицо. «Начинаю подозревать неладное». А если мне не надо, чтобы он перезванивал? Если у меня есть женское самолюбие? К тому же, кроме него, у меня в запасе еще десяток вакансий. Так что не беспокойся. И, Настя, прошу, не посылай мне подарки. Я в состоянии купить себе новый телефон и прочее. Лучше сосредоточься на подготовке к родам. И ты туда же. А может, я хочу отвлечься? Почитай журнал или книгу. Про беременность. Прыскает. Ага. А что это у тебя там за звук? У соседей, наверное, дети. Или чайник закипел. Ну давай, целую, пора бежать. Позвоню. Слышу в комнате плач и спешу попрощаться. Настя не успевает ответить. Сбрасываю вызов. Нехорошо как-то, но и признаться я не готова. Проснулась. Бегу к малышке и сразу же беру ее на руки. Перестает плакать, видит бутылочку и открывает ротик. Проголодалась. Спустя час привозят детские вещи нахожу ближайший участковый пункт полиции собираюсь выпиваю кефир больше ничего не лезет аппетита нет желудок сворачивается в тугой комок от осознания что сейчас мне придется ее отдать глотаю несколько капель седативного чтобы не тряслись руки убеждаю себя что так будет правильно и нарядив маленькую принцессу в теплые вещи все таки заставляю себя пойти на этот ответственный шаг сегодня солнечно прогулка добавляет немного позитива утру Сашенька спит в уютной переноске, не подозревая, что скоро окажется в чужих руках. Серый подъезд, неприятный запах, люди в форме. Здравствуйте. Здравствуйте. Мужчина с погонами оценивающе смотрит на меня из-под очков. Я не знаю, с чего начать. Для начала возьмите жетончик и ожидайте. Вас вызовут в кабинет. Поняла. Не нахожу нужного пункта в списке обращений. Видимо, найденные младенцы не значатся в популярных услугах. Приходится взять талончик по общим вопросам. — Номер семнадцать! — Мой. — Идите. — кивает в сторону ширмы. Видимо, это кабинет. За перегородкой еще один стол, и новый мужик, похожий на прежнего, только толще, лысее и без очков. — Здравствуйте. — Добрый день. Можете сесть. — Спасибо. — Ваша фамилия? — Иванова. Протягиваю паспорт. — Из Москвы? — Да, приехала недавно. — С какой целью? — Жить и работать. — И как? — Пока не слишком успешно. Вопросы немного смущают. Я не собиралась проходить допрос. — Украли кошелек, телефон, сумочку, велосипед, стукнули машину. — Удивленно смотрю на участкового. Ничего я не крала и не стукала. — У вас украли? — А, ну, возможно... Кошелек действительно пропал вчера, но откуда вы знаете?» «Практика. К нам просто так не приходит». оценивающий смотрит и протягивает бумажку. «Пишите заявление, где, когда, во сколько, особые приметы». «Приметы кошелька?» «Ну да. Сразу скажу, вероятность, что найдем ваше имущество, очень мала. Вон сколько заявлений о пропаже лежит». Кивает на стопку бумаг. «Карманники практически сразу тратят награбленное, а вычислить их достаточно сложно. Заявление ваше приму, конечно, но ничего не обещаю». «Да мне не надо, я уже смирилась. Там и денег-то было немного». Ха. И что же вам, гражданочка Иванова, нужно?» Ребенок? «Не понял. Вы шутите?» Смотрит на переноску в моих руках. «Я нашла младенца. Вчера. Около перинатального центра». Участковый багровеет и покрывается испариной. Наверное, он не ожидал такой удачи с самого утра. «У вас есть база пропавших детей? Я могу узнать, чья она и по какой причине ее оставили в корзине». «Так, гражданочка, давайте немного притормозим, и вы подробно опишите все, что произошло. Мне нужна вся информация. От и до». Киваю и пересказываю ему все, что приключилось. «С момента встречи с Аистом». Мужчина несколько раз протирает лоб салфеткой, ослабляет воротничок в форме рубашки, покашливает и лозит на стуле. Ведет себя крайне возбужденно. Не знаю, верит ли он в эту историю, но что, кроме правды, я могу ему сказать? На случай необычный, прямо скажу. У вас есть база пропавших детей? Все не так просто. К тому же ребенок обычный. Нет, она совсем не обычная. Возражаю, смотря в пушистые реснички малышки. Я имел в виду, что особые приметы отсутствуют. Вообще-то есть одна. Родимая пятнышко на стопе, в форме листика. Листика? Переспрашивает, почесывая за ухом. Ну да, кленовый лист, очень похоже. Осторожно Но... снимаю носочек с ее ножки и демонстрирую участковому. Ну, это уже хоть что-то. Ладно, будем делать запрос, искать. В общем, на этом все. Берет со стола чашку и собирается уходить. Не поняла, как это все. Просто все. Можете быть свободны. Хорошо. Мой телефон у вас есть. Собираюсь прихватив переноску. «Гражданка, вы куда? Домой. Вы сами меня отпустили. Идите, но ну, ребенка оставьте в отделении. Но я не могу просто так отдать ее вам. Кто о ней позаботится, если родители не объявятся? Она же не выживет одна. «Ее надо кормить, менять подгузники, любить!» «Мы определим ее в дом малютки. На этот счет можете быть спокойны». «Так не пойдет», — проявляю характер. «Если вы не предоставите мне сведения, куда и когда ее заберут, я не отдам девочку и займусь поисками родителей сама». Гражданочка, вы, наверное, не совсем понимаете ситуацию». Встает со своего места и делает шаг ко мне. Инстинктивно закрываю собой малютку, которая просыпается и начинает хныкать. В вашем положении нужно радоваться, что я вас не задерживаю и не подозреваю в краже. Вы мне угрожаете? Я вас предупреждаю, что если вы унесете чужого ребенка к себе домой, это будет приравнено к похищению. Бледнею. Так что в ваших интересах сейчас же отдать его нам и довериться профессионализму компетентных органов. «Я вижу, как работают ваши компетентные органы!» Хватаю со стола кучу бумаг и трясу ими, приводя участкового в бешенство. «К вашему сведению, ребенок ни кошелек и не сумочка. Его нельзя просто так закинуть на полку и ждать, пока само собой решится или срок давности истечет». «Если вы не прекратите буянить, гражданка Иванова, я буду вынужден задержать вас до выяснения. У вас есть свидетели, которые могут поручиться, что вы не украли младенца?» «Что вы вообще вменяемое, а?» Подходит вплотную и тянет ко мне свои сальные пальцы. «Я могу за нее поручиться. И не рекомендую вам продолжать разговор в таком тоне. В противном случае придется отвечать за свои действия перед вышестоящими органами». «А вы кто такой? И кто вас пустил без разрешения?» Оборачиваясь на голос. Прямо за моей спиной стоит Артемий. Его выражение лица абсолютно спокойно, но поза выдает напряжение. Он что-то показывает участковому, и тот не без разочарования отходит от меня. Ладно, дамочка свободна. Но ребёнка я вам всё равно не могу отдать. Это нарушение протокола. Но вы в состоянии ответить на вопрос, были ли новые обращения о пропаже младенцев? У нас в стране ежедневно пропадают люди. Среди них есть и дети, и взрослые. Если хотите, можете сидеть и ждать, пока я буду выполнять свою работу. На этом всё. Хорошо, я подожду. С готовностью сажусь на стул, забирая плачущую малышку себе и успокаивая. Мужчина красный от злости быстрыми шагами выходит в коридор, оставляя нас с Артемием. «Как вы меня нашли?» — спрашиваю шепотом. «Не составило труда». «Следили?» — впрочем, не имеет значения. «Вы сможете помочь?» — смотрю на него жалобным взглядом. «Я не могу оставить ребенка этому участковому». «У меня нет времени заниматься чужими проблемами». — Честно говоря, я приехал за своим кошельком. — Вы случайно не забирали его из машины? — Забирала. Он у меня дома. Не смогла вернуть сразу. Отъехали далеко, а вашего телефона у меня нет. Простите. — Это не ваша вина. Сам потерял. Хорошо, что увидели и взяли себе. — Вы мне так сильно доверяете? — пожимает плечами. — Сделайте что-нибудь. Эта девочка нуждается в заботе, она еще слишком мала. — Перестаньте давить на жалость. — Но вы же пришли... «За кошельком. Там есть кое-что нужное, поэтому желательно его вернуть». «Прошу вас!» «Мое время дорого стоит. Не боитесь, что я выставлю вам счет?» Заглядывает своими голубыми в мои глаза. «Сочтемся!» — выдерживая его взгляд. Артемий вздыхает, а потом, сцепив зубы, набирает чей-то номер и тоже выходит из-за ширмы. Но я все равно не слышу разговор. Даже начинаю думать, что он нас бросил и уехал, несмотря на то, что у меня остался его кошелек. Хочется разреветься. Даже подумываю сбежать и обратиться в другое отделение, но спустя 15 минут чудо-босс возвращается. Сейчас за ней придут. Кто? Представитель органов опеки и врач. Зачем? Пока родители не найдены, ребенок должен находиться под наблюдением. Вы же не думали оставить девочку себе? Холодно спрашивает, смотря на то, как я прижимаю кружку к груди. Я хочу убедиться, что она будет в безопасности. Уверен, у нее отличный ангел-хранитель. Судя по тому, что она вообще осталась жива после вчерашнего путешествия в запакованной корзине. Как можно быть таким бесчувственным? Да, я не слишком сентиментален. А вы ненормальные, если думаете, что вокруг вас живут только добрые феи и супермены, которые помогают за просто так ради того, чтобы мир стал лучше. Посмотрите статистику. Сколько младенцев ежедневно крадут и используют в преступных целях. А сколько детей погибает из-за врачебной халатности. Бросает Артемий, сжимая кулаки и отворачиваясь. Повисает пауза. Не знаю, что сказать на его обвинение. Быть может, я и ненормальная, но уже пережила достаточно, чтобы понимать, каково лишиться последней надежды стать матерью. И уж точно не вам судить об этом. Вам никогда не понять. Едва не срываюсь на крик. Останавливает лишь то, что Сашенька прикрывает глазки, и я боюсь ее напугать. Артемий кидает на стол карточку. «Это что?» «Адрес моего секретаря. Отправите кошелек курьерам. Доставку оплачу сам. Всего доброго!» Кивнув, он разворачивается и быстро уходит, не давая мне и слова сказать ему вслед. «Ну что, малышка, вот мы и остались с тобой одни». Вздыхаю и жду. «Больше ничего не остается. У меня нет никаких прав, лишь обязанности. Такова жизнь.